Глава 1472. Как не надо использовать осколок зеркала. В своём сложном и многоступенчатом плане бессмертное Баючин не учло одного – страха Цзинь Юньшани перед Манехао. Глобоко в сердце у него не осталось ни капли желания провоцировать безумного девятого парагона. Всё было именно так, как он и сказал. Если бы Баючин предложил ему сам фрукт закалки девяти эссенций, то он с готовностью бы ей помог» однако одних сведений о его возможном местоположении, неважно насколько точных, оказалось недостаточно, чтобы сподвигнуть его выступить против Манхао. Изначально он испытывал некоторые сомнения, но ледяное спокойствие Манхао даже после того, как из сражения были на время убраны призраки, серьёзно его озадачило. Стиснув зубы, он доверился своей интуиции и сменил сторону. Никто, даже бессмертная Баючен, не ожидала, что страх перед Манхао укорениться в Цзинь Юньшане настолько глубоко, что тот выкинет нечто подобное. Даже Манхао удивлённо посмотрел на него. Цзинь-Юньшань подозрительно покосился на Манхао и спросил. «Я вижу удивление, с собрадоосмен. Неужто и ты принял меня за вероломного подлеца, готового при первой же возможности вонзить товарищу нож в спину? Мы же договорились закончить вражду. Я не настолько слабовольный, чтобы потерять голову из-за какого-то сокровища. Если я пообещал что-то, значит я это сделаю. Я видал слово!» В его надменных словах, тем не менее, проскользнуло немного издёвки. Бессмертное боёчень помрачнело, аж Адзюдун вздохнул. Глава школы натянутый улыбнулся Цзинь Юньшаню. Прочистив горло, Цзинь Юньшаню вновь обратился к Манхао. «Собра, даосмен, если тебе нужна моя помощь, мы можем обсудить условия сотрудничества, а пока я не встану встревать в твой конфликт с другими собратьями даосами». Цзинь самодовольно рассмеялся отлетел в сторону, сделав вид, что он не собирался вмешиваться в конфликт. Он решил сменить сторону, но это можно было сделать несколькими способами. Пока он не станет напрямую помогать Манхао, Баючэнь, Шадзюдуна и главе школы нечего будет ему предъявить. В текущей ситуации резко возросла его ценность для Манхао, ведь его вмешательство могло решить, переживет ли Манхао обрушившуюсь на него катастрофу или нет. Разумеется, Манхао придётся за это заплатить. С другой стороны, если Баючэнь захочет избежать провала своего плана, ей тоже придётся предложить что-то более весомое, чем наводка на сокровище. По расчётам Цзинь Юньшаня всё может сложиться так, что ему вообще не придётся помогать ни одной из сторон, но он всё равно извлечёт из ситуации выгоду. Лучшей частью этого плана было то, что у Мэн Хао не было повода оскорбиться. От этой мысли Цзинь расплылся в улыбке. Бессмертная Бао Чэнь холодно фыркнула и повернулась от Цзинь к старику Ишадзюдуну. «Собрать и даосы! Насчёт сделанных мной обещаний, в подтверждениях истинности я могу дать дао обет!» Глава школы тут же кивнул. А уши от глаза засияли алым светом. Втроем они вновь пошли в атаку. Во главе их группы летела Баючень. Двое других парагонов заходили с разных сторон, дабы отрезать ему пути к отступлению. Манхао совершенно спокойно наблюдал за манёврами атакующих. Когда они начали приближаться, он обрушил на них множество гор. Под их прикрытием Манхао молниеносно выполнил двойной магический пас 8-го, 7 и 6 заговоров. Пока Баючень и двое парагонов сносили горы со своего пути, Манхау использовала все заговоры с восьмого по первой. «Объединение восьми заговоров!» — с блеском в глазах произнес он. После нового магического пасса он взмахнул обеими руками перед собой. Восемь заговоров превратились в сеть, состоящую из множества нитей. И он послал в напавшую на него троицу. Глава школы нахмырился и сложил пальцы в двойном магическом пассе, отчего небо потускнело, после чего оттуда опустилась гигантская гора и зависла над головой старика. «Колдовство горы Треножника!» – прогремел его древний голос. После движения кисти гора стала стремительно расти, пока не заслонила с собой небо и землю. После этого она обрушилась на Мэнхао. Тем временем Шадзюдун раскрутился на месте, став песчаной бурей. Среди песка можно было разглядеть голову с двумя рогами и глазами, похожими на раскалённые угли. С пронзительным воплем она бросилась на Мэнхао. Бессмертная Баючинь тоже выполнила магический паз для призвания силы и санкции. Внезапно цвета мира поблекли, когда всё затянул клубящийся туман. Мир превратился в царство тумана. Тончайшие струйки тумана пытались проникнуть в Манхау через поры на коже. Одновременная атака трёх практиков пика 9 эссенций могла сотрясти небо и землю. Манхау, безусловно, был могущественным человеком, но даже он не мог сравниться сразу с тремя парагонами пика девяти эссенций. Он был вынужден отступить и стереть кровь, проступившую на губах. Глаза бессмертной боючень кровожадно сверкнули. На её раскрывшейся ладони материализовался осколок зеркала. С осколков Манхао сорвался яркий луч, вынудив того переместиться на значительное расстояние, откуда он холодно посмотрел на своих противников. Цзэнь Юньшэнь вспыхнул культивацией в попытке напомнить Манхао о своём присутствии. Пока обе стороны конфликта были равны, он занимал самое выгодное положение. Манхао одарил его загадочной улыбкой и вновь переключил внимание на оппонентов, С самого начала схватки он ни разу не показал тревоги или страха, словно его почти не заботило происходящее. Нужно сказать, что мне, Мэнхао, впервые представился шанс сразиться сразу с тремя экспертами на пике девяти санкций. Впервые назвавшись по имени, сказал он, такое шанс выпадает не каждый день, но пора кончать с этим фарсом». Покачав головой, он без единого намёка на жажду убийства взглянул на главу школы, и от него не ускользнуло то, что старик явно сдерживался. Что даже от Зюдуна... Хоть он атаковал с не меньшим, чем и бессмертный Баючинь безумием, по его магическим техникам можно было понять его истинное отношение к ситуации. Даже он не хотел переходить в этом конфликте определённую черту. Бессмертная Баючинь холодно рассмеялась. «Сколько в тебе спеси! Слушай сюда! Если ты не отдашь осколок зеркала, то тебя ждёт гарантированная смерть!» В её правой руке вновь сверкнул осколок зеркала. «Использовать осколок медного зеркала надо не так», — опять равнодушно заметил Мэнхао. Он сказал это уже второй раз за схватку. В первый раз бессмертная Баючинь не обратила на эти слова внимания, но сейчас её сердце забилось быстрее. И не у неё одной. Глава школы и ша Шадзюдун все никак не могли понять, почему против них троих Манхао держался настолько спокойно. Даже Цзинь Юньшань почувствовал, как у него ускорилось сердцебиение. В руке Манхао появился его собственный осколок зеркала. Он взмыло в воздух искре ярким светом, словно ценнейшее сокровище на свете. «Позволь показать тебе» как правильно использовать осколок медного зеркала.